Из-за поворота уже выходил состав, когда к одноэтажному приземистому вокзальчику резво подкатил газик. Из него выскочил не кто-нибудь, а сам начальник автохозяйства Никулин Павел Кузьмич. Федотов! Здравствуйте. О -о -о. Добрый э -э. день, Здравствуйте. Павел Кузьмич. Уезжаете. Да вот к сестре в гости. Виноват, может не ко времени, но ЧП у нас. Это какое? ЧП такого порядка. Павел пусть, побойте с Бога. Вот тут кистай. Понимаю, все понимаю, Анна Дмитриевна, но. ЧП такого порядка. Да, ЧП бывает из-за беспорядка. Мы только что поженились. Ну, да. А значит, я молодая жена. Имеет, наконец, право молодая жена заявить о своем желании. Вполне, конечно. Разумеется и безусловно. Ну так вот, помолчи, Василий. Так вот, желание молодой жены доехать до сестры Елизаветы. Ну, что скажешь, молодой муж? Да погоди ты, старуха. ЧП-то какой, Павел Кузьмич? Без механика мы остались. Студентку на линию отправили. Никитюк в командировке. Самарцеву аппендикс вырезают. Ну, все к одному. Вот и решил я вас из отпуска отозвать. Машины-то на линию должны выходить. План нам никто не скостит, так я думаю? Ну, я-то тоже так думаю. Господи боже. Только знаешь что, вот ты... Прости, это не совсем ЧП, Павел Кузьмич. Но то вы и посажены на высокий стул, чтобы заранее подобные, ну эти, э, перпендикуляры увидеть. Федотов! Федотов, вы, вы же всегда откликались. Откликался. Ни одного отпуска толком не кончил. А вот сегодня такой день. Вот и сегодня хочу спросить жену Анну. Анна, вот что ты скажешь? Едем к сестре Лизавете. Вот и все. Едем. Всю дорогу в такси и дома за праздничным столом сестра Эльза без безумолку щебетала. Ну, лички мои, я составил для вас программу знакомства с нашим городом. Спасибо. Да. Девочки, с его достопримечательностями. А. Вот как цирк, билеты куплены, вот театр хорошо. мускомедии, билеты заказаны. Ой. А -а -а. Экскурсии по новым микрорайонам, выставка декоративных собак. А на парашютную вышку? Ой, простите, я не поняла. Ну, где тут у вас... С парашютом можно сигануть. Да, ну и жутник у тебя, а юнчик в Ничего <свят> подобного. Я хочу тоже вместе с ним попрыгать. <свят> я, правда, не знаю, я ни разу еще не прыгала. Но если у вас действительно такое имеется желание, то можно и отыскать по справочнику. Ага, вместе и прыгнем. <свят> На третий день гостевания Федотов окончательно затасковал. Встанет утром... Смотрит в окно, перейдет на кухню, снова смотрит. Стречешка, что это с тобой? Здесь так хорошо? Да я вижу. Они там без механика. Вот. Дала саму эта работа. Все одно, колеса будут крутиться. Найдут механик. Ты же в отпуске. Сегодня вот идем на выставку этих декоративных собак. Ты знаешь, чего одна? Ты иди одна. Угу. Чего? Ну, а я не пойду. Это как-то это одна. Ты что? <свеч> как они все-таки там без механика, а? Так. Ну, ну хорошо. Я пойду. Иди. Вот и хорошо. Угу. Я пойду, я пойду. Одна пойду. Иди. А ты уезжай. Вот и ладно. Вот и прекрасно. Вот и уеду. Вот тебя кроме этих железяк-то ничего не беспокоит. Слушай, ты не заводись, а то посадишь свой аккумулятор. Нет, нет, вы только подумайте, а. Без этих машин ну, он никуда. Вот на машине готов заехать в квартиру и жить в этой машине. А вот если будет нужда в том, заеду и буду жить. Заеду. Машина это знаешь чего? да. да. Это вообще... Да. У неё есть мозг, Бога. если хочешь знать, глаза, mm. руки, ноги и сердце, наконец. Да. Что? Она живая. <свят> живая, <свят> не как ты. Ага. Ой, ой, значит, Господи, ты значит похоже, Павел, Кузьмич, Павел Кузьмич меня попросил, а я в кусты. Нет, то есть в город к сестре собачек смотреть. Поезжай, угу. поезжай. Поеду. Поезжай, поезжай. И поеду. Ну, и давай. Вот сейчас соберусь. Так, так, да что же это? Молодые ругаются, только тежатся. Что вы? А вот мы сейчас пирог есть будем с грибами. Уезжает вы... он, Лизавета. Да! Ба, да почему же это? Да моя программа не нравится! Ой! Пожалуйста, я и билеты на парашютную вышку достала! Да нет! Прыгайте на здоровье! Железяки! Да железяки его там да ждут. Да не железяки! Это? Ну, сейчас, подождите вы, машины! Машины! Бросить бы его, Елизавет! Да неловко сразу как-то после свадьбы -то. Ну, что да ты... пропадёт он. Тут как-то меня неделю не было дома, так сосиски-то в машинном радиаторе варил. Ой-ой, не выдумывай. Нет, ну что делать -то? Поеду я, Льзавет. Ой. Ну, куда? И иголка, туда и нитка. Да как же это? Ну, правильно, ну что. Спасибо. Ну, иди сюда. Ну, ладно ж тебе. Ну, иди, Анна. ну, иди сюда. Я тебя поцелую. -хо -хо. Ой, от скупова, да еще и во-первых ох, ох, жены женщины, не целуешь, не ладно, поцелуешь, не угодил Да как ты не угодил-то, ты мой разлюбезный, Слазь сладкого, а еще можешь Сладкого не досыта, горького не до слез <свят> Ну что ж, собирайся, молодая, домой погостивали и хватит 20 апреля 42 -го года под лёд провалилось 80 машин. На следующий день 90. Сон или я? Не разберешь, твердь ли ледяная под колесами или уже бездонная глыбь Ладоги. «Давишь на акселератор, а скорость не растет. Воет на последней ноте мотор, да тяжко стонет задний мост. И в этот рейс командир предупредил. Ладога вскрывается, левую дверку снять, в случае погружения прыгать!» Перед радиатором прет водяной вал. Как только свечи не забрасывает и глушитель не заливает. Кроличьим красным глазом мелькнет карманный фонарик регулировщика. И снова стена ночь. А в кузове полторы тонны мяса. Хрустят рессоры, и ты своей кожей ощущаешь этот хруст. Может, хвост автоколонны уже и не выйдет на берег. Но машины идут. Идут машины. Кто из шоферов живой, кто мертвый, это знает только Ладога. раз увидел в столовке Федотов мальчишку. Он тихо сидел в уголке, ничего не просил. Поставил Федотов перед мальчишкой чашку супа. Тот протянул руку и умер. Ой, подъезжаем. Ты не спишь, Вася? Нет, не сплю. Ой. А я гляжу на тебя, глаза открыты, а вроде спишь. Скоро наше каргополье. Ой, а я славно поспала на диванчике. Славно. Славно. А этот был жив И взгляд у него будто у старика Прошагавшего весь свой путь Без остатка и сейчас Со смирением и покорностью Ожидающего единственного И неотвратимого Смерти И личика, что печеное яблоко Все сморщенное с мужской кулак В темных кротових норках Его глазниц едва теплились Размытые акварельной голубизной Глаза Снаряды рвались рядом Справа, слева. Сейчас возьмут вилку. Мальчишка смотрит. Ему, этому мальчишке, нет больше места в кузове. Другие дедомовцы разошлись. Другим объяснено, что будет следующая машина. Будет. Федотов знает, что не будет. Он замыкающий колонны. И сумеет ли он проскочить на большую землю по размякшему льду Ладоги? Ну, пацан, чего стоишь-то? Ну, видишь, боли некуда. Ну, некуда боли. Слепой он у нас. Иди, Рощин, на кухню, погрейся. Ну, иди, Сережа. Со следующим транспортом тебя эвакуируем. Как слепой? У него же есть глаза. Иди, Сергей. Ох ты, черт. Стой. Подожди. Подожди, парень! Эй, Серёжа, подожди! Слышь? Федотов заскочил в кузов, продрался сквозь напрессованные детские тела, вырвал запасное колесо и выбросил его из кузова. Потом взял рощина за худенькие, почти неощущаемые плечи. Ну, садись, садись, Серега! А ну-ка, а ну-ка, подвиньтесь. Черт не выдаст, Ладога не съест. Она наш Ладога-то... Она добрая Она наша, наша, Серега Ну, вот так, видишь Удобно тебе, вот и хорошо Сиди, сиди, Серега От мессеров Федотов уходил на бешеной скорости Лавируя между черными провалами ледяных воронок Очередь все-таки прошила насквозь кабину Дощатую из мелкой дранки Федотова жгло правую руку Висела беспомощная левая ее. Тихо, сквозь зубы, попросил Федотов, сидевшую рядом воспитательницу детдома. «Поскорее, перевяжи!» Перевязывать было некому. Воспитательница была мертва. До берега Федотов довел машину, управляя локтями. это ты? Ну-ну-ну, слушаю. Здравствуй. Федотов говорит. А -а -а. Здравствуй, здравствуй, дорогой. Прибыл я. Ну, как ты там? Ничего. А? Хорошо отдохнул, спасибо. Хорошо. Угу. Город хороший а? и люди хорошие. Только знаешь что, спешат очень. А может, так и надо. А? Столько душ собралось в одном месте. А? Вообще все хорошо. А? Как у вас? Да как? С большой возврат идет. Лев Михайлович, сами знаете, как выпускает. Угу. Вот бы... Через полчаса буду. Да? Угу. Вот спасибо. Может, машину подослать? Нет, нет, нет, сам дойду. Ноги дорогу помнят. Ну, ну давай. В диспетчерской Левка Онищенко передал Федотову несколько уже подписанных путёвок. Эй, и у меня, Федотов, душа болит о производстве, а ноги, в отличие от тебя, почему-то просится домой. Чудик ты, Федотов, да и только. Катался бы в городе на каруселях. Сам крутись на карусели. Внимание, внимание. Семён Сильвестрович Костерок может ехать в рейс в зазерную Всем остальным к машинам на проверку. Повторяю, костерок может ехать в рейс за землю. Вот террас. Вот возьми в толк этого старикана. Вчерашнему Досаафовцу, без года недели, сидящему за баранкой, поверил, не глядя на машину, а остальным асам дальнобойщикам путевок не вернул. Более того, повел к машинам. Сейчас будет нудно копаться в люфтах, зазорах, вернет в мастерскую, поставит на яму, скажет коротко, как выстрелит. Регулируй. Если не сумеешь или слесарь поленяться, сам придет на подмогу. Но самое удивительное, Сеню Костерка, которого, кроме как досаафовцам, никто и не кликал, по имени отчеству назвал. Да еще и путевку вручил торжественно, будто диплома по окончании вуза. В этот день мало машин вышло за ворота автохозяйства. К обеду Федотова вызвал Никулин. Я понимаю, безопасность прежде всего, но, поверьте, Федотов также нельзя. Конец месяца, конец квартала. За весь год скоро бабки надо подбивать, а вы больше половины автопарка на линию не выпустили. В райком звонки пошли. Так пускай звонят, коля аппараты имеют. А в таком состоянии выпускать машины на гололёд нельзя, и я не буду. Все относительно-то. Не на парад же, не для осмотра. Для работы, тем более нельзя. Шаламова почему не выпустили? Машина грязная. Да что у нас? Столица! Вы на его личный жигуленок посмотрите. Весь сияет и блестит. Свое, моё. А государственное чьё же? Общее. А значит, ничьё, так? Ох... Сегодня Шаламов машину не помыл, завтра гайку не подтянул. Послезавтра авария. Согласен с вами на 101%. Но на 101% мы должны выполнить и годовой план. А как мы его выполним, когда машины в мастерских? Вот там, там, выше. Скажут, какой к черту Никулин начальник, когда у него половина автопарка на приколе. Из-за вашей, извините, деловитости я рискую своим положением. А, ничего. Свято место пусто не бывает. Я думаю, что там, вот выше. Разберутся. Ну что ж, Ледотов, не хотелось перед самым выходом на пенсию вас конфузить, но придется. Пиняйте на себя. Анищенко, это ты на телефоне? Выписывай всем путевки. Да, всем задержанным. Я отвечаю, я и подпишу. Вы не меня конфузите, себя. Ничего, кто не разберется, тот поймет. Вы свободны? Свободны, совсем свободны. Пенсионный возраст у вас вполне в порядке, а к нам через недельку-другую заскочите или по телефону звякните. Мы с делами тут утрясём и вас на пенсию проводим торжественно с оркестром и цветами. Ну что ж, спасибо сказать мало. А вот благодарю не выговорить. Прощайте. Два дня Федотов отсыпался. Ещё день ушёл на помощь Анне по хозяйству. А потом заскучал. Такая тоска сжала сердце, что Анна вызвала скорую. Болезни врач не нашел, только долго и нудно говорил о каком-то факторе риска. Посоветовал жить активной жизнью. И Анна его поддержала. Слышь, ты, в магазин мотоциклетки привезли. Планеты называются о трех колесах с люльками. Ты че? Давай возьмем, а будем за грибами, за ягодами кататься. Ну, не все ж тебе на грузовиках-то рулить. Сенька стерок ушел в дальний рейс. И трое суток ни слуху, ни духу. Батюшки. Костерок? Это кто ж такой? Из молодых. Ты не знаешь. Беспокойство у меня. Как бы чего не вышло, дорога-то вон какая. Сплошной лед. В пору ганди одевать. Догадаться. Ой, креста на тебе нет, старичашка. Ты же на пенсии. Я вон квашню к завожу, с добу стряпать буду. Приглашай людей, отметим твой уход на пенсию. За праздничным столом сидели только Анна и Федотов. Ну, ты пригласил друзей на праздник. Ну а как же? Говорил. А к какому часу? Возьми. Сейчас половина девятого. Начнем. Начнем. Открывай. Кто-то насмелился. Федотов открыл. На пороге стоял высокий мужчина. За руку его держала девушка. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы правильно пришли? А я же не знаю, куда вот, Моторная пришел. улица, дом 12. Квартира первая. Федотов Василий Никандрович. Да, верно. Федотов, это я. Мужчина сделал шаг, но споткнулся. Федотов понял, мужчина слепой. Сережка я. Сергей. Рощин Сергей. Из Ленинграда вы меня по Ладоге вывозили. Еще запасное колесо выбросили. Я вас искал. Я все эти годы вас искал. Подожди, подожди. Сережка. А, ну да. Вот, черт, Сергей, да? Подожди, ну как же? А... Тебя же потом-то на носилках же выносили. Ну да, медсестра, еще помню, сказала. Вот этот не жилец. А, а вот выжил. Благодаря вам, Василий Никандрович, да. выжил. Подождите. Ну, здравствуй. Здравствуй. Ну, заходите. Ну, Спасибо. да проходите, спасибо. проходите, что ж вы? Ну, Аня, Анна, ну иди сюда. Ну. Они сидели за столом Федотов, Анна, Рощин с дочкой. Сидели и молчали. И было в этом молчании что-то большое и сильное. Да, Федота слушает. Спасибо. Ну, ну чего извиняться-то, Павел Кузьмич? Вы передо мной не провинились. Вот сегодня отмечаю свое пенсионное удостоверение. Нет, нет, оркестры цветы не нужны. У меня от оркестра уши закладывает. А цветы большая забота при нашей зиме достать их. Павел Кузьмич, извините у меня гости нет не надо не надо спасибо угу. федотов положил телефонную трубку и долго молчал рассматривая морозный узор на оконном стекле я грешным делом думал что один да нет Вот Анна есть. Куда же я денусь? Сергей Чевич. Семенович. Семенович. Вона. Значит, Сергей Семёнович есть. Земля солдатская есть. Серега, будем жить? Будем. Кто-то. Появился кладовщик рейсельхозтехники Оня. А, Оня! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Василий Никандрович, я вам долг принес. Да ты что, Оня, это же копейки. Перестань. Нет, нет. Ну перестань говорю тебе. Нет, ну? нет, возьмите, Фу. возьмите. Ох ты, ох ты, ну ладно. Ну, давай. Давай к столу. Давай, давай, давай. У проходи. нас сегодня. Не знаю. Проходи, знаю. Проходи. И речь хочу сказать. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, конечно, дело, может, и перебил вам застолья. Да на что? Ну, Василий Никандрович, пришел я вас поздравить. Спасибо. Поздравить. Спасибо, Ольга. спасибо. сорок с лишним а? лет ведь за баранкой. 40. Ваше имя нужно на воротах автохозяйствовать золотыми буквами. Ой-ой, разошелся. Ой, скажешь, что же. Че стоишь? -то? Садись, говорю тебе. Ну, садись, садись, садись, Соня. Так вот, я вам говорю, вы войну шофером отбухали. Ведь от сердца э -э насмерть стояли там. И, и за меня вы фронтовик. В хозяйстве, считай, со дня его основания. А не Кулин, э что сказал вам? Ну ладно, худо, хорошо. Дело сделано. У вас, фронтовиков, остается все меньше. Вот, это... вот вы, Василий Никандрович, всегда чужую боль близко к сердцу принимали. И за других заступались ведь. В бой шли за других. Почему не можете постоять за себя? Не знаю. На фронте ты ведь всегда сам первым водаку поднимаешься. Ну ладно. Чего это мы? Хватит об этом. Оня, друзья мои, давайте-ка выпьем за... Первым в квартиру протиснулся Лёв Конищенко. В руках он держал букет снежных астр, одищенка и цветы. За Лёвкой в маленькую прихожую втиснулись водители, пахнущие бензином, машинным маслом. Ой, вот давно не видал, что как Садись, спасибо, что садись, садись. садись, на садись. На Ничего, вот у нас сегодня и гости появились. <свят> новые знакомства. <свят> ну давай к столу, <свят> ты, давай к столу, сажай. Да ну вот тут хорошо. пить будем или запивать? И петь будем, и пить. Будем. Все за нами. О, проходите, проходите. Ну, да Ой, нова, Лёва, Лева, да, да чего ж ты, Дарья? Заходи. Да ну, перестань. Ой, сади, сади. ну садись к столу, садись. Да нет, нет уж, я стоя хочу слово сказать. А -а -а. Друзья, товарищи, к кому мы сегодня пришли на праздник? Ну, одни скажут, К шоферу Федотову. Другие, к механику Федотову. А я вам скажу, что перед нами человек Федотов. Да-да, человек с большой буквы. Лёва. Удивительный. Обыкновенный большой человек. Спасибо, Спасибо, Лева. Благодарю, друзья, что не забыли. Спасибо. Кстати, Лев Михайлович, от Семена Сильвестровича есть известия? От какого Семена Сильвестровича? А! От костерка до Сафовца. Да. Нет. Молчит, как рыба. До Зазерной мы дозвониться не можем. Телефон что-то там испортился. Понятно. А первый автобус в Зазерную, если не ошибаюсь, в 5. Не ошибаешься. В 5.15. Спасибо. В Заозерную на рейсовом автобусе Федотов прибыл еще затемно. Машина костерка стояла у деревенской избы, в которой была устроена небольшая гостиничка на несколько коек. Несмотря на ранний час, синий костерок копался в моторе. Так. Ну, здравствуй, Семен Сильвестрович. Говори, что болит. Василий Никанович, товарищ Федотов, каким ветром-то? Я спрашиваю, чего болит. Ну, сказывай. Вот зажигание что-то. Всё разобрало. Так, ну-ка, отключи переноску. Просвело уже, аккумулятор посадишь. Ага. ага. А вы что, на летучке, что ли? Да нет, на рейсовом автобусе. Так, я сейчас, Семён Сервестрович, пенсионер. А как же? Что ж? Кто ж вас послал на выручку-то? Да никто. Ну-ка, подержи. Ага. Понимаю. Отдохнуть приехали. Здесь охота хорошая по первому снегу. Да и рыбалка тоже. Да нет, это меня не волнует. Дай-ка отвертку. Так, и зажигание чуток ранее. Так, подрегулировали. Двоить не будет. Эй, ты не дергай, не дергай. Поаккуратнее. Вот так-то лучше. Машинке-то, Семён Сильвестрович, как и женщине, ласка нужна. Тогда и она тебя любить будет. Ну вот, А вот ты порядок. Заводи. Ага. А я послушаю. Ага. Ну вот, слышь как ровненько? Ага. Хорошо. Вы прям как доктор возили некадроч. Ох ты, как доктор. Как профессор считай. Ну ладно. Ты обратно через железнодорожную станцию? Ага. Ну вот и ладночки. Меня до железки подбросишь? Ну а как? Спасибо. За счет хочу съездить в областной центр. Там, говорят, цветы в магазине есть. Mm. Я Анне никогда не дарил цветов. А ты своей жене даришь цветы, а? Так я не женатый еще, Василий Николаевич. Ну, невеса-то есть. Mm. А! Вот и дари ей цветы. Любовь всегда ждет цветов. Ладно, привезу и тебе. Спасибо. Мы живы. Мы выжили. Ленинград остался Ленинградом.